Санкт-Петербург. Охтинская стрелка. 23 июня 2013 года. Воскресенье. Два часа дня. Вернувшись в свое жилище, Алексей, как и планировал, последний раз вычитал пояснительную записку, кое-что снова поправил и отослал Майклу, сделав еще одну приписку. «Если возникнут вопросы, то задавай их не позднее половины пятого по питерскому времени». Потом я буду занят. Очень занят, ты понимаешь, Майкл?» Подумал, что у них там, на восточном побережье Штатов, еще только 7 утра и реакции ждать рано, и снова погрузился в мемуары предка. «Черт побери! Интересное все же место это Одесса. Надо бы слетать», — подумал он. Одесса, первая, тринадцатая по новому стилю июня 1897 года, Воскресенье, первая половина дня. Придя домой, я тщательно помылся, бросил рабочую одежду в стирку и переоделся в домашнее. Потом заказал фрау Марти свой завтрак и в ожидании его не удержался, снова поупражнялся уже с револьверами. В сухую, разумеется. Термин «всухую» означает отработку навыка без собственного выстрела и без патронов, но спусковой крючок при этом нажимается. Напоследок выдал несколько упражнений со стрельбой на максимальную скорость от бедра из двух рук. Тут сзади намеренно громко трижды хлопнули в ладоши, и голос Николая Ивановича произнес: Браво, браво, впечатляет. Теперь я начинаю понимать, как вы в одиночку десятерых турок положили. А то, честно говоря, при всем доверии к господину Даниляну эта часть его рассказа казалась мне преувеличением. Тут он подошел поближе и, понизив голос, очень доверительно спросил. «И что? Часто промахиваетесь при такой скорости?» «От размера мишени зависит, от расстояния и от того, как давно я не тренировался. Сейчас, боюсь, результаты будут скромные». «Но это как раз поправимо», — добродушно сказал мой благодетель. «Я запишу вам адрес. Можете по субботам приходить в наш тир» и тренироваться сколько душе угодно, хоть с револьверами, хоть с винтовкой. — Из винтовки вы ведь тоже прилично стреляете? — как бы невзначай уточнил он. — С винтовками я еще только начал учиться, — честно признался я. — Тем более подучитесь, — обнадежил меня Николай Иванович, и потом выдал то, ради чего, наверное, и приходил. — И, кстати, других подучите. Я замялся. Потренироваться в стрельбе, восстановить свой уровень — это я, конечно, с удовольствием. Нравилось мне это дело. Усовершенствовать свои навыки тоже не жалко ни времени, ни сил. Но вот учить — это же означало еще глубже увязнуть в таинственных делах, узнать не тех людей, а тех, кто много знает, ни одна контора потом не выпускает. И оно мне надо. Сомнения эти, наверное, настолько явственно отразились на моем лице, что Николай Иванович засмеялся и махнул рукой, поспешил меня успокоить. — Не волнуйтесь вы так, Юрий Анатольевич, право слово. Тренироваться вы будете с самыми обычными жителями Одессы, даю вам слово, ну и с группой Даниляна. Их ведь вы не откажетесь поднатаскать, правда? — Вот! — не откажетесь, они в Одессу уже недельки через две-три приедут. Как отдохнут с дороги да обоснуются на месте, так мы их к вам и направим. Вы их уже учили? Вот и продолжите. Но я не знал, как оформить свое недоумение, но Николай Иванович и без того прекрасно меня понял. Он досадливо поморщился, но объяснил. Я же вам говорил. Мир там теперь. Вернее, все движется к миру. В сентябре, наверное, совсем замерятся. И правителем Крита будет сын греческого короля. Тут все в порядке. Только вот, очень уж там англичане усиливаются. Он досадливо дернул плечом и продолжил. Вот ведь лисье племя. Ничего не делали, но, как всегда, самые сливки снимут». Так вот, их люди уже сейчас копать начали. Кто такой этот Суворов, что там воевал? Не агент ли наш? Не было ли других агентов? А вы, да и Карен с ребятами очень уж сильно там засветились. Многие вас видели, многие с России соотнесли. Так что хотели вы этого или нет, Юрий Анатольевич, но и вам, и Карену с ребятами сейчас прописан длительный отдых». И за пределы России соваться не рекомендую, особенно им. Про вас-то мы уже успели всех недругов обрадовать, что Виктор Суворов умер. Понимаете? Я растерянно кивнул. Надо же, не знал, как отвертеться, а теперь все само складывается, что я и захочу. Так Николай Иванович меня к себе взять не сможет. Да еще и Карен с ребятами сюда едут. Это хорошо». Мне доверенных людей ужас как не хватает. Ну вот и хорошо. А теперь позвольте откланяться. За разговором времени прошло немало, так что я не смог, как планировал, насладиться своим фирменным завтраком и газетой. Надо сказать, что ничего фирменного я не изобретал. Обычный завтрак из моего времени — тарелка овсянки на воде, яичница из трех яиц с беконом, тост, варенье — и пол-литра апельсинового сока со льдом. Но фрау Марта была жутко недовольна. Во-первых, моим транжирством покупать на каждый день бекон и яйца, когда есть дешевая каша и рыба, — это, по ее мнению, барство. Поначалу я думал, что она бережет деньги хозяина, но нет. Хотя с момента продажи Маузера я стал давать ей для закупки продуктов свои деньги — Ее отношение не изменилось ни на йоту, а, во-вторых, ее сильно смущало, что я ел то же самое и в постные дни. И хоть я и доказывал, что батюшка мне как болезному послабление дал и разрешил есть то, чего организм просит, ее все же коробило такое пренебрежение правилами. Ой, блин, я даже стукнул себя по лбу и еле удержался от того, чтобы громко в голос не выругаться, а ведь она слышала как я тут козлом скакал. Теперь мои отмазки станут совсем неубедительными. Эх, я понурился, похоже, придется разузнать, какой там график постов, и учитывать это при питании, или, что проще, сказать фрау Марте, что я выздоровел, и чтобы в постные дни она готовила то, что положено. С этой мыслью Буквально проглотив остатки завтрака, я напялил шляпу и бегом побежал в церковь. А там, стоя на службе, периодически отвлекался. То перед глазами вставала стройная фигурка девушки, встреченной этим утром в так чудно шедшем ей голубеньком платьице. То вдруг лезли в голову размышления о моих взаимоотношениях с религией. Только сейчас до меня дошло, что для России этого времени они были крайне необычны. Ведь даже нынешние атеисты и богоборцы выросли, как правило, в религиозных семьях, и они сначала впитали в себя все религиозные правила, а потом уж боролись. Боролись не только с правилами, но и с собой, ведь где-то в глубине они сохраняли религиозную основу. А вот я совершенно наоборот, я вырос в обществе, пропитанном атеизмом и лишь потом, исходя из общелиберальных ценностей и свобод, согласился, что да, верить в Бога можно. И даже немного захотел, и пытался заставить себя поверить, но внутри меня сидел тот самый советский ребенок, который четко знал, что Бога нет, а религия — опиум для народа. Так что я, искренне старающийся пробудить в своей душе веру, был, наверное, куда безбожнее любого местного атеиста. Вот такая коллизия. И тем больше меня раздражало давление. Нет, оно было не персонально на меня, а на всех. Смотри, не отступись от веры предков, как бы внушали всем православным здесь и сейчас. Но я ведь и так хотел в эту веру прийти, и меня раздражало, что меня заставляют. Ну, примерно так же, как в моем времени раздражали все эти безумные бабушки, диктующие «не так одет», «нельзя в церковь девушке без платка» и все прочее. Так и хотелось сказать, да отстаньте вы от меня, я сам разберусь. А тут еще и Николай Иванович со своим «не советую покидать пределы Российской империи». Одно дело, когда спасли от смерти и привезли сюда. Тут любому месту обрадуешься. Но стоило услышать, а отсюда уйти нельзя, и сразу изнутри прет. А почему, собственно, а вот возьму и уйду. И тут я, как бывает, очень не кстати, вспомнил анекдот про то, как представители разных национальностей заставляли прыгнуть с моста. Русскому просто сказали: С моста прыгать запрещено! И он тут же прыгнул. Еле, задавив рвущееся изнутри идиотическое хихиканье, так неуместное на воскресном богослужении, я вдруг впервые задал себе вопрос, а достаточно ли я взрослый? Нет, в самом деле, вот смотрим, я раздумываю, не отказаться ли от того, что мне хочется не по рациональным причинам, и не потому, что передумал, а просто потому, что меня к этому видите ли и подталкивают. Так может, и в школе с университетом не надо было учиться? Там тоже учителя и родители подталкивали. Или на работу не ходить. А что, если вдуматься, то вся система экономического стимулирования — это подталкивание к найму на работу. И наоборот, я чуть было не задумался сделать то, чего не собирался, а именно срочно покинуть Российскую империю не потому, что закончил здесь свои дела, а просто потому, что взрослый дядя внезапно гадким голосом сказал — Лучше не надо этого делать. Ну и кто я после этого получается? Вот именно. В лучшем случае подросток. А возможно, что и капризный пятилетний карапуз. И куда мне такому в лидеры рваться? И команду собирать? Да я и с собой управлять не могу. Не то, что другими. И вот тут, на этом самом месте, я вдруг внезапно для себя и очень искренне взмолился. Господи! Надоумь и направь, не дай пропасть самому и других завести не туда. Помоги, Господи, потому что один я таких дров наломаю. И вдруг яственно услышал голос своего альтер-эго. Альтер-эго, я. Поздравляю, ты сделал еще один шаг в своем пути на север. Из мемуаров Воронцова-американца. Тот день остался в моей памяти тысячами подробностей, просто потому что слишком много важных событий пришлось именно на него. Вернувшись к себе, я получил телеграмму из Нью-Йорка. Тед Джонсон отбросил всякую конспирацию и очень эмоционально и многословно радовался тому, что я, оказывается, жив, а также бурно благодарил за спасение Сарочки от своего имени, от имени своей жены и всех прочих родственников. В конце телеграммы он коротко информировал, что все претензии ко мне сняты, розыск прекращен, а Мейсоны даже выплатили мне через него компенсацию в размере 5000 долларов. Все остальные подробности предлагал узнать у его свежеиспеченного родственника Яна Гольдберга, который помог Джонсону с продажей патента. В результате сумма оказалась выше ожидаемой. Даже за вычетом комиссионных Яна каждому из нас доставалось по 15 тысяч. Тет выражал готовность выдать мне мои деньги в любое время, благо его родственник, тот самый Ян Гольдберг, подался пытать судьбу не куда-нибудь, а именно в Одессу, и сообщал адрес, по которому я могу найти и Яна, и его жену Сару. А затем с чисто протестантским прагматизмом, сообщал, что если я не нуждаюсь в деньгах срочно, то он готов их пока разместить в своем деле и выплачивать мне 6% годовых. Точно помню, что я читал эту телеграмму и удивлялся, насколько все вовремя происходит. Получи ее хоть на день раньше, я бы почти наверняка рванул отсюда обратно в Нью-Йорк просто потому, что, оказывается, можно, и потому еще, что мне тут не совсем комфортно. А вот в тот момент я уже решил, что сначала встречусь с Яном, разузнаю у него все подробности, потом тщательно и не торопясь все обдумаю, и лишь потом буду действовать. Одесса, первое, тринадцатое по новому стилю, июня, 1897 года, воскресенье, середина дня. День, как говорится, не задался. Нет, начинался он, как обычное воскресенье. Полтора жида позавтракал с семейством, степенно раздал задания на эту неделю и удалился в кабинет работать с бумагами. У евреев, да и не только у них, воскресенье — первый день недели, а не последний. Работа спорилась, поэтому он решил не терять время и пообедать прямо в кабинете. Однако едва он употребил шкалик водки, традиционно завершающий его воскресные обеды, как начался натуральный бедлам. Для начала прибежала непутевая племянница. Вид у Софочки был почти обезумевший. «Он здесь, он в Одессе, он пришел за нами», — причитала она. «А Наталья Дмитриевна мне не верит». Я ей сказала, что это он, а она велела заткнуться, мол, из-за моих рассказов ей потом кошмары снятся. Она стрекотала бессвязно, но несмолкаемо, и Рабинович, не удержавшись, рявкнул. — Хватит трещать! — Говори толком! — Кого ты видела? Софа вдруг остановилась и совершенно спокойно ответила. — Воронцова? Того, что на Крите нас с Сарой от турок освободил, он в Одессе. «Сегодня утром я видела его в нашем дворе. Он пришел за мной!» Подумала и устало поправилась. «Нет, не за мной. Он пришел за нами. Он всех нас убьет!» А Ухтомская мне не поверила. Сказала, что Воронцов этот сильно меня напугал, и теперь всюду мне мерещится. «Скорее всего, Ухтомская права», — подумал Рабинович. «Испугал он тебя действительно сильно. Но говорить стало другом» о том, что не для того Воронцов девушек спасал, чтобы потом их убить, и о том, что быть помощницей Ухтомской — хорошее начало, и потому Софочке надо не дурить и не раздражать работодательницу, а, напротив, приложить все усилия, чтобы зацепиться. «Понравишься, так уедешь вместе с ней в Питер», — увещевал он девушку. И никакой воронцов там тебя не достанет, а вот замуж, наоборот, сможешь удачно выйти. Однако не так-то просто успокоить испуганную женщину, и Рабиновичу пришлось битый час повторять одно и то же, прежде чем племянница вняла наконец-то его уговором. Выпроводив ее, Перес минут десять ходил по кабинету из угла в угол, не в силах успокоиться и вернуться к работе. Поняв, что успокоиться своими силами у него не получится, кликнул жену и потребовал подать в кабинет чарку водки. Чарка, два шкалика, примерно 123 мл. Неторопливо откушав первый шкалик, он перестал ходить и уселся за стол. Но настроения на работу все равно не было. Тогда он налил второй и выпил его залпом. Отпустила. Но только он собрался вернуться к работе, как доложили, что его желает видеть Гольдберг. — Угадай, кто сегодня зашел ко мне в гости? — начал Ян, едва войдя в кабинет. — Вот ни за что не угадаешь, спорим? Воронцов, тот, который наших девочек от бандитов спас, спокойным и даже несколько усталым голосом уточнил полтора жида. Причем Ян был готов поклясться, что вопросительных интонаций в голосе партнера почти не было. — Точно, — пораженно подтвердил Гольберг. — Но как? — Софочка его сегодня видела, — пояснил Рабинович, жестом руки давая понять, что более тут говорить не о чем, уточнил. — Так он все-таки жив? — Именно. Я его об этом же спрашивал. — там путаница возникла. С Уворовым он действительно дружил, на Крите воевал. И Суворов на самом деле погиб. А Воронцов в последнем бою только ранен был. И потом лечился в Одессе. А там и подданство попросил, так что теперь он тут. Я тебе больше скажу, Перес. Он с тем самым обществом содействия прогрессу и гуманности тесно связан. Полтора жида только досадливо дернул бровью. Естественно, связан. «Еще бы! Ему ли Рабиновичу этого не понимать? Не о том сейчас стоит говорить, но в дело ко мне он идти не захотел. Сказал, что свое собственное затеял». Одесса. Первое, тринадцатое по новому стилю июня, 1897 года, воскресенье, вечер. Хотя я провел без сна почти сутки, да и до того регулярно не досыпал, Вечером все же пошел не отсыпаться, а работать. Когда руки заняты, то и мысли в голове не так кипят. Попеременно, то подавая в аппарат воду, то, откачивая взвесь гашеной извести багерным насосом, освободил аппарат. Багерный насос — гидравлическая машина для перемещения воды со взвешенными частицами залы, шлака, песка и тому подобное потом несколько раз промыл его, сливая раствор всё в тот же бак для гашёной извести, потом высушил аппарат тёплым воздухом. А про себя всё это время суммировал услышанное от Яна Гольдберга. «Во-первых, преследование против меня прекращено. Ни полиция, ни Мэйсоны более не имеют к Юрию Воронцову никаких претензий. Те подробности, которые изложил Гольдберг, не оставляли в этом никаких сомнений». Во-вторых, партнерство «Джонсон и Воронцов» прекратило свое существование, патент продан, а система перевязочных пунктов, использовавшаяся для сбыта лекарств, была преобразована в сеть аптек партнерства «Джонсон и Джонсон». К известной в наши дни компании «Джонсон и Джонсон» отношения не имеет, просто совпадение. Ну, так да кто бы сомневался, участие цветных в работе этой самой сети перевязочных пунктов сильно давило на Теда Джонсона, и соглашался он только благодаря моему постоянному воздействию. Как только я исчез, он передумал. В-третьих, с учетом денег, вырученных от продажи патента, компенсации, выплаченной Элайей Мейсоном, и процентов, набежавших за использование моих денег, мне причиталось 20 тысяч долларов и еще две с половиной сотни. В-четвертых же, Иоанн Гольдберг, в знак благодарности за все сделанное мной для его семьи, готов перевести эти деньги сюда и обменять их на рубли без всяких комиссионных, так что мой ресурс вырос на тридцать шесть с половиной тысяч рублей. Пятым было то, что Гольдберг звал меня к себе на работу. Дескать, в Америке обо мне легенды рассказывают, и потому он готов платить мне по сотне долларов в неделю, совершенно сказочные деньги для современной России. Тут даже генералам и министрам платили меньше. Так и есть, 100 долларов в неделю — это около 780 рублей в месяц. Генерал, командир корпуса, получал в то же время 720 рублей в месяц. Генерал же, стоявший на дивизии, получал менее 700 Но, и это в шестых, самое удивительное то, что работа эта была связана с электричеством и электромобилями. Фред Морган оказался толковым учеником, украденный, вернее, теперь после выплаты компенсации, правильно будет сказать, выкупленный у меня патент и подсмотренную у нас Тедом Джонсоном схему франчайзинга, он использовал настолько лихо, что просто зависть брала. Всего за полгода его электрический клуб и смежные с ним компании охватили большую часть штатов и начали расползаться по миру. И, как хвастался мне Ян Гольдберг, невероятно гордый тем, что он стал генеральным представителем этой структуры в России, суммарный оборот клуба и смежных структур должен был вот-вот перевалить десяток миллионов долларов. Лихо. Ведь действительно не прошло еще и года, и отсюда следовало в седьмых. А именно, что хоть и полиция и Мейсоны претензии сняли, стоит подумать, разумно ли возвращаться в Штаты. Фредди — человек злопамятный и беспринципный, да и противник, как оказалось, опасный. Восьмым же было то, что Ян, оказывается, был зван на заседание любителей фантастики в этот четверг, так что мы все равно бы встретились. Но Ян рад тому, что это произошло раньше, и оба они, Ян и Сара, звали меня регулярно по воскресеньям обедать у них. И последнее. То, из-за чего гудела голова и пропал сон. Оказывается, Ян с Сарочкой только вчера были в гостях в соседнем подъезде моего дома, у мадемуазель Томской Натальи Дмитриевны, наследницы древнего рода ухтомских, и, как оказалось, доверенного лица Елизаветы Андреевны Воронцовой-Дашковой. Гольберги и про семью Воронцовых-Дашковых мне немало рассказали про их давнюю тесную дружбу с прошлым и нынешним императорами. Так что девушку эту Ян собирался всячески обхаживать, узнав, что она... Обожая творчество Мсье Верна, Ян зазвал ее на четверговую встречу и теперь просил меня произвести благоприятное впечатление, заинтересовать и зацепить. А я, слушая описание, вдруг понял, что та девушка, зацепившая меня утром, и есть это доверенное лицо дамы, близкой к императорской семье. М «Да, господин Воронцов...» Вы, как обычно, не мелочитесь, — только и смог сказать я сам себе. Если замахиваетесь, то на самый верх. Нет, ну, в самом деле, был я в Штатах нищим гастарбайтером, влюбился в единственную дочку и наследницу главы строительного треста. Историю любимого Воронцова к Мэри Мейсон и ухаживание за ней можно прочесть в книге «Американец». А сейчас и вовсе — любить так королеву. «И оно мне надо, скажите?» «Надо», — ответил я сам себе. «Отступать я не готов. Ну, а пока, раз я все равно аппарат разгрузил, не будем терять время. Правда, спать хочется зверские, но ничего, на том свете отоспимся. А тут я такие задачки ставлю, что и работать надо побыстрее, не теряя время попусту. Степан, иди сюда». Покажу, как из сгашенной извести обратно звездку получать. Смотри, берем известковое молоко, черпаем из бака вот этой мерной емкостью и растворяем в этом баке. Только осторожнее, оно едкое, ожог может быть. Надо резиновые перчатки надевать, резиновые сапоги, фартук и очки, как я. А потом...